Глава 6. Ринора. После первого, самого тяжелого дня, последующие две недели дались намного проще. Я потихоньку привыкла к жизни в доме. Так Макволл называл свой лагерь, который он, будучи одним из первых, основал на планете 20 лет назад. Или чуть меньше, если считать не по галактическому календарю, а по местным суткам, которые были немного длиннее. Сначала он нашел природные пещеры и тоннели. Вместе с несколькими заключенными стал их обживать. Приходили новые люди, а дом разрастался. Имея удачное местоположение, он был хорошо защищен от нападений, которые несколько лет назад не были редкостью. С юга дом оберегала узкая бухта, с других сторон труднопреодолимые массивы гор, в одном из которых он и располагался. Оставалась лишь часть незащищенной границы с территорией сивала и та шла по своему крупному на материке водоему. Его называли озером Слез, и мне очень хотелось на него посмотреть и понять, почему оно имеет такое название. Все как один утверждали, что это самое красивое место на планете. Конечно, я была заинтригована. К тому же, как говорили, оно было теплым из-за большого количества растущих в нем тех самых водорослей. Я мечтала искупаться в нем, но прекрасно понимала, что в ближайшее время у меня это вряд ли получится. Слишком опасно. Поэтому я, как и все, довольствовалась едва теплой водой в своей умывальне или редкими помывочными днями. Их устраивали пару раз в неделю. Отапливали два специальных помещения, в которых располагались мужские и женские купальни. Для нас оно было небольшим, и всегда приходилось ждать очереди, чтобы насладиться заветным теплом. Пропускать вперед меня никто не спешил, а я и не настаивала. Вот и сегодня я привычно ждала в коридоре, когда подойдет моя очередь женщина стоявшая впереди уже в который раз нервно ударила кулаком по стене они там что утопли что ли раздался ее громкий недовольный голос. Эту новенькую я видела всего пару раз и общаться с ней мне не хотелось. Отталкивала всегда неприятно перекошенное от недовольства лицо, а однажды я лицезрела, как она устраивает безобразный скандал зрелище весьма непривлекательное. Когда терпение женщины подходило к концу, из купальни наконец-то вышла голдящая компания, среди которых была и Линда. Как любовницы или жены главных мужчин в доме, они всегда шли первыми и смотрели на остальных свысока. Меня в эту компанию, очевидно, брать не хотели, да и я не стремилась в нее попасть. «Наконец-то!» – воскликнула та женщина и двинулась в сторону купальня, но не успела сделать и пары шагов, как рухнула на пол и забилась в сильных судорогах. Не думая, я бросилась ей на помощь, правда, что именно нужно делать, толком не знала. У меня имелись лишь обрывочные сведения, что нужно перевернуть ее на бок. «Можешь не стараться», – донесся до меня голос сверху, – «она мертва». Я удивленно смотрела на неподвижно лежащую женщину и не понимала, что происходит. «Но почему?» – вопрос вырвался сам собой. «Ты откуда вылезла? Не видишь, что творится?» «Еще неделю ждать будем, пока все не прекратится!» «Что именно?» По-прежнему не понимая, о чем она говорит, я все сильнее хмурилась. «Да она койку Маквала не покидает! Откуда ей знать?» Глумливый голос перерос в смех, который поддержали остальные. Я недоуменно посмотрела на женщин. Случайно сцепилась взглядом с Линдой и увидела в нем, как минимум, несколько вариантов своей смерти. Оттолкнув стоявшую на пути женщину, она быстро ушла. Решив тоже не задерживаться и отказаться от парной, я поспешила к себе. Все эти недели я целые дни проводила в мастерской с полем и не очень интересовалась жизнью в доме. А мой напарник не отличался общительностью и никогда не делился новостями. Пора бы мне найти Маквала и поинтересоваться, что за странные вещи здесь происходят. Нашла его не сразу и лишь по чистой случайности. Выглянув на улицу, вдалеке заметила его седую макушку, возвышающуюся над остальными мужчинами, группой, шедшими в сторону от лагеря. Интересно, куда они идут? Догнала их быстро. Все же ежедневные пробежки давали результаты. Чувствуя за собой силу Мака, я не могла не понимать, что моя спокойная жизнь может закончиться. А если с ним что-то случится? Или скоро я стану ему не нужна, и он прекратит меня опекать? Поэтому и начала заниматься ранним утром, чтобы никто не видел, не удаляясь далеко от лагеря. Делала простые упражнения и растяжки. Я не обманывала себя ни на секунду. В прямой схватке мне здесь никого не одолеть. Единственное преимущество – маневренность. Моей задачей будет вывернуться и сбежать, а если повезет, то слегка поцарапать ножиком. Мне один такой подарил мак, небольшой, в кожаном чехле, с ремнем. Я носила его на поясе, впрочем, как и многие жители дома. Никем не замеченная беспрепятственно подошла к стоящим спиной ко мне мужчинам. Я никак не могла понять, что они делают. Но вот один из них сместился, и мне открылся провал в земле, куда опускали тело. Да это похороны. Сердце защемило в предчувствии чего-то плохого, оглянулось по сторонам и ужаснулось. Меня окружало множество холмов, заваленных крупными камнями. То, что я посчитала рельефом местности, были свежие могилы. Сколько их здесь? По спине прошелся холодок. «Почему так много?» Раздался негромкий голос Маквела, но я не вслушивалась в слова, слишком напуганное происходящим. Отошла в сторону и стала дожидаться, пока прощание закончится. Может, и меня скоро также уложат в холодную землю и завалят камнями? Передернула плечами и постаралась не думать о том, как же не хочется оставаться навсегда на этой планете. «Закончили быстро, оно и понятно». Вряд ли умерший имел много друзей, которые искренне скорбели о его кончине. Вскоре мужчины разошлись, а Маквал все стоял и смотрел на могилу. Мне показалось, что в голове у него мелькают те же мысли, что пару минут назад мучили и меня. Никто не хочет умирать, но все понимают неизбежность конца. И если об этом думать слишком долго, то становится бесконечно жутко. Не подкрадываясь, подошла и встала рядом. Хотелось сразу начать его расспрашивать, но понимала неуместность такого поведения. Поэтому молчала. Маквал тихонько хмыкнул и произнес. Наверное, не терпится расспросить. Или уже растрепали. Не терпится, подтвердила я. Мак, что происходит? Планета производит зачистку, произнес он загадочным тоном и, видимо мой недоуменный взгляд, пояснил. Это болезнь, Рин. Мы называем ее «жидкое серебро». Она поражает только вновь прибывших. В среднем в течение двух недель погибает почти треть новичков. Я вздрогнула от таких известий. Маквелл знал и не сказал мне ничего. Вместо этого запер меня в мастерской и не давал продыху, заваливая работой. А если и я умру?» По телу прошлась дрожь. «А что будет со мной?» Спросила чуть севшим от страха голосом. Скорее всего, с тобой все будет в порядке. Кто пережил две недели, те, как правило, уже не болеют. Но что это? Мы не знаем. Никто не знает. Даже независимое содружество. Они эту планету получили во временное пользование для добычи руды отриса. И 20 лет назад сюда целая команда прибыла изучать планету. Домой вернулись не все. Он замолчал, а затем, не торопясь, пошел обратно. Я поспешила за ним, надеясь, что он расскажет больше. И маг не подвел мои ожидания. Всю дорогу я с интересом слушала его рассказ. О планете ему было известно то, что она находится на границе Галактического Союза и Независимого Содружества, и раньше являлась предметом споров между ними. Поэтому ее не заселяли и не исследовали, пока конфликт не будет решен. Но больше 20 лет назад, в результате политических игр, планета отошла Независимому Содружеству. Предварительное обследование показало возможное наличие руды Отриса – ценного минерала. Независимое Содружество сразу высадило сюда несколько групп геологов и шахтеров, часть из которых составляли заключенные. На планету были большие планы, но руду так и не обнаружили. Миссию свернули, а что с заключенными делать, не знали. Решили просто оставить здесь, чтобы не вести обратно. И Маквелл был среди них. Он очень скупо делился воспоминаниями о первых годах жизни здесь. Обронил лишь, что он много лет потратил, чтобы построить дом и сделать жизнь на этой проклятой планете чуть более терпимой. По его словам, из первых заключенных в живых почти никого не осталось. За разговором мы незаметно дошли до его кабинета. Маквелл достал с полки пару книг и положил их на стол, а сам устало опустился на стул. «Вот, как и обещал, книги». «Здесь мы записывали все, что узнавали о планете. О живности и о том, что может пригодиться. Почитай сама, а я устал». Аккуратно взяла толстые фолианты и, поблагодарив, вышла из комнаты. макл выглядел сильно утомленным, и мне не хотелось еще больше беспокоить его. «Пусть отдыхает, а я с удовольствием проведу несколько вечеров в обществе книг». Написанные вручную, они являлись для этой планеты уникальными. Сероватая бумага из местных водорослей готова была в любую минуту рассыпаться прямо в руках. И я с осторожностью перелистывала страницы, извлекая ценную информацию. Море помогало удовлетворить большую часть необходимых нужд местных жителей. Оно кормило. Основной рацион составляла рыба, различные моллюски, водоросли и мясо крупных морских обитателей. Оно же одевало. Тот странный материал являлся шкурами семкалов, подводных животных. Они прекрасно грели, не пропускали воду и были очень износоустойчивыми. Даже освещение и свежий воздух в тоннелях обеспечивали водоросли, росшие во всех водоемах. Живность и растительность на планете поражала своей скудностью. Несколько видов деревьев, траву заменял мелкий мох, хорошо чувствовавший себя на каменистой местности. Редко можно было встретить цветок или пучок травы. Все живое обитало в основном в море, которое надежно хранило свои тайны. Там, скорее всего, было много разных видов ракообразных рыб и моллюсков, так как часто рыбакам попадалось что-нибудь новенькое, но исследовать глубины было слишком трудоемкой задачей. А на суше глаз радовали лишь несколько семейств птиц, которые жили внутри пещер – мелкие грызуны и подземные насекомые. Ну и, конечно, редкие животные с красивым названием вану, которые были здесь полноправными хозяевами, по крайней мере, пока не появились люди. Вот такой была эта планета Такута, что в переводе означало так – без и ута – яркий. Точнее ее назвать было и нельзя, света здесь действительно было мало. А мне, привыкшей к сияющей красоте планеты Пирани, было вдвойне тоскливо. Но я не унывала и старалась не думать о том, что сейчас переживает папа, узнав, что единственную дочь приговорили к пожизненному заключению на рудниках. Держаться мне помогала работа, я забывала обо всем на свете, погружаясь в мир деталей и механизмов. Наш с полем агрегат был прекрасен и хотелось, чтобы он поскорее заработал. Задача вполне выполнимая, да и сама планета нам в этом помогала. Атмосферное давление здесь было невысокое, в связи с чем эффективность такой машины повышалась и требовала меньше топлива. А топливом здесь служили колотые куски породы, которые добывали в шахтах на небольшой глубине. Что-то вроде каменного угля, топившего тысячелетия назад на Земле те же самые первые паровые котлы. Как интересно, прошло столько времени, а крошечная часть человечества снова изобретает тот же двигатель и топит его все тем же углем. Потрясающая цикличность. Мне удалось убедить Поля, что нужно модернизировать первую версию устройства и установить там поршень. Получился аналог машины Ньюкомена, которая в свое время стала популярной на Земле, в том числе и в горном деле. Вероятность взрыва становилась ниже, а работоспособность повышалась, но была одна проблема. Металл, из которого ковали детали устройства, был в ограниченном количестве. Нам постоянно приходилось экономить на всем, что не добавляло надежности деталям. Подходящую руду для этих целей уже нашли, но пока не могли извлечь. Собственно, для этого мы с Полем так усердно и трудились. В шахте, которую затопило при обвале, были обнаружены следы руды, схожие по характеристикам с железом. Мак очень хотел восстановить эту шахту и продолжить разработку. В случае успеха у него появится преимущество над остальными кланами – почти неиссякаемый источник материала для изготовления железных изделий, дефицит которых уже ощущался всеми общинами. Сейчас в качестве исходного сырья использовали заброшенное оборудование, но его запасы уже закончились. Стараясь отвлечься от удручающих мыслей о неизвестной болезни, я работала еще усерднее. По прошествии нескольких дней успокоилась и уже не ожидала каждую минуту, что тоже рухну на пол и задохнусь. Сегодняшнее утро ничем не отличалось от остальных холодно, серо и тоскливо. Я планировала немного побегать, но у самого выхода наткнулась на Маквала. И что он так рано здесь делает? «Ты чего тут ошиваешься в такую рань?» Недовольно хмурясь, спросил он. Его вопрос был ожидаем и закономерен. Юлить не стала и честно ответила. «Бегать пошла. Хочу иметь возможность хоть немного себя защитить в случае чего». Он долго меня рассматривал, а потом сказал прийти к нему через два часа. Спорить не стала и явилась вовремя. Игнорируя вопросы, он повел меня в горы. Мы поднимались недолго и вскоре достигли широкого плато, где по кругу бегали мужчины. Все молодые. Было даже несколько совсем юных ребят. Наверное, они уже родились на этой планете. На поле виднелась полоса препятствий. Вот ее я узнаю везде, как бы она ни выглядела. Папа долго гонял меня по похожей, пытаясь сделать из меня спортсменку. А я усиленно сопротивлялась. Мак махнул рукой, и к нам пружинистой походкой направился высокий мужчина. Его я узнала довольно быстро. Лик, один из помощников Маквала. Это ему он обещал отрезать язык. Несмотря на холод, мужчина шел к нам в одной наполовину расстегнутой рубашке. В вырезе вздымалась мускулистая грудь, покрытая капельками пота. Он явно проводил интенсивные занятия, но при этом не выглядел запыхавшимся. Я поспешно отвела глаза от его груди. Здесь женщине нужно быть очень осторожной и думать, куда и на кого можно смотреть. Мужчины здесь не избалованы женским вниманием и могут неправильно истолковать любопытный взгляд. Изначально я с легким презрением относилась к девушкам, которые не пожелали никому принадлежать и зарабатывали торговлей своим телом, но сейчас была им даже признательна. Неудовлетворенный мужчина с пониженной социальной ответственностью – не лучший сосед для невинной девушки». Маквелл, как всегда, не стал ходить вокруг да около и, слегка подтолкнув меня в спину, сказал. «Лик, займись ею. Она изъявила желание научиться защищаться. Но не переусердствуй, она мне нужна живой и здоровой. Понял?» Лик скривился, словно набил рот кислыми ягодами дерева Исму, осмотрел меня с головы до ног и буркнул. «Понял, без синяков». И так мне его слова не понравились, ведь больно можно сделать и не оставляя следов. На что меня подписал Мак? Но отказываться было поздно, и я с тоской посмотрела ему вслед, когда он довольно хмыкнул и ушел, оставив меня в руках ухмыляющегося Ликха. Этот человек мне не нравился, причем с самого начала. Его жадный взгляд и злобный оскал вызывали дрожь, а теперь, благодаря Маку, я оказалась чуть ли не в полной власти этого мужчины. Нервно сглотнула и посмотрела ликху в лицо. Его раскосые глаза стали еще уже от странного прищура, который я не смогла расшифровать, а довольно красивые губы исказила довольная усмешка: Ой, мама дорогая, что же сейчас будет? Ну, пошли, раз выразила желание учиться. Круто развернувшись, он пошел в сторону остальных, по всей видимости, воспитанников, которые с интересом следили за нами принимайте нового члена в команду неучей, гаркнул он, хотя вернее будет сказать не. И он произнес такое, от чего я вспыхнула и покраснела так сильно, как, наверное, никогда в своей жизни. Да как только посмел! Зачем таким-то образом сообщать мою принадлежность к женскому полу? В ответ ему раздался дружный хохот почти сотни мужских глоток. И в этот момент я отчетливо поняла, что добровольно согласилась на издевательство над собой в течение неопределенного времени. И вот нужно было еще в этот момент разворачиваться и уносить ноги, но какое-то упрямство не дало сбежать. Оно же заставляло подниматься раз за разом, когда меня швыряли, толкали и подсекали. В результате я неизменно оказывалась на земле. Но ни в первый день, ни во второй я не ушла. Даже спустя три недели исправно посещала занятия. И пусть успехи не радовали, но я определенно начинала чувствовать, что становлюсь сильнее и проворнее. Правда, в спаррингах я по-прежнему основное время проводила на земле, но мне казалось, что эти периоды понемногу начали сокращаться. Может, наступит момент, когда я и вовсе не упаду. Хочется на это надеяться, но придется запастись терпением. Он явно наступит еще не скоро». Исцепив зубы, я методично шла к своей странной цели.